Светлана Белоусова «Рыжий кошмар» для дракона Глава 1 Я обычный магический кот, живущий в обычной магической академии. Рыжий, наглый, все как положено. И жизнь моя имела весьма радужные краски до определенного момента. Что говорить, катался, будто сыр в масле. Спать есть где, кусок мяса или рыбьих вод всегда найдется. О чем еще мечтать? В тот солнечный прекрасный день ничего не предвещало беды. Я, как всегда, стащил целую крынку сметаны с кухни, надурив при этом повариху, которая отвлеклась на шорох. По ее разумению, этот звук могли издавать только мыши. Странная женщина упорно с первого дня моего появления в академии требовала, чтоб я их ловил. Я. Мышей. Три раза. Ха-ха. Делать больше нечего. Честно сказать, не помнил своего прошлого до того момента, как оказался перед воротами учебного заведения, славившегося по всему миру магами-специалистами. Просто одно сплошное темное пятно, будто стерло предыдущие годы напрочь. Однако, и это, несомненно, к роду простых глупо-мяукающих котов я имею очень мало отношения. Единственное, что нас объединяет – усы, лапы, хвост. На этом все. «Ричард, скотина такая! Стой!» «Ага, сейчас. Это повариха», — заметила украденную сметану. «Быстро насобразила Я попытался ускориться, но тяжело перемещаться на двух задних лапах, когда передние заняты драгоценной ношей. Грохот ее башмаков звучал все ближе. «Ричард, рыжая усатая сволочь!» Я медленно спустился по дорожкам, ведущим от башни, где располагались хозяйственные помещения, в том числе кухня, во двор академии. Ну как спустился? Еле сполз. Крынка была ужасно тяжелой, все же я кот, а не дракон, но ужасно дурманище пахло. Бросить ее не было никакой возможности. В итоге могу представить, сколько странно смотрелась эта картина. Упитанный рыжий кот, держа перед собой глиняную посудину, из-за которой ничего не видно, ибо она в два раза выше меня, осторожно, на ощупь передвигается вперед на одних лишь задних лапах. «Богиня!» «Посмотри, что делается! Кувшин сам с собой идет!» Испуганный женский голос прозвучал очень некстати. Во-первых, это было неожиданно, я споткнулся, чуть не полетев кубарем. Во-вторых, совсем нежелательно, чтобы кто-то вообще видел мое путешествие. Естественно, в присутствии людей я вел себя словно обычный дворовый кот. Громко орал, периодически мявкал и уж точно ходил, как природа задумана, на всех четырех ногах. Конечно, говорить вслух, если рядом находился посторонний, тоже не рисковал. Не нужно забывать, Академия магическая. Здесь магов на одну вешку, как блох по собаке, бегает. Думаю, мыслящий спокойно владеющий разговор речью кот вызовет очень большое количество вопросов. Захотят разобраться и пустят старика Ричарда на свои магические опыты. Нет уж. Поэтому я замер прямо посредине двора, крепко прижимая к рынку сметаны к своей груди лапами. «Эх, вот ведь напасть! Всего ничего осталось до да кустов, за которыми начинается сад, вот там бы меня уже не нашли! Рокси, посмотри, кувшин сам двигается! Какая-то тупая девица, зачем повторять одно и то же? Нати, не бывает такого, чтоб кувшин летел по воздуху, как минимум рядом должен находиться маг, а нас тут лишь двое!» Мы специально выбрали задний двор, чтобы проверить работу артефакта, потому что хочу напомнить тебе, дорогая Нати, магический предмет мы без разрешения взяли у профессора Леонардо, за что у нас, если поймает, конечно, точно накажет. Голоса были женские и однозначно принадлежали девицам. Хотя среди этих магов недоученных иной раз встречается всякое. Зелик, к примеру, перепутал однажды толстяк со второго курса несколько дней вместо обычного баса разговаривал мышиным писком. Однако, если судить по глупости слов, и искудаумию поступков, в данный момент сомневаться не приходилось. И явно студенточки сперли какой-то предмет у такого же остолопа-профессора и явились во двор, где кроме прислуги мало кто бывает, чтобы провести обряд. Любят они вот это, заметил уже. Прямо немыслимая тяга к дурным поступкам, последствия которых в большинстве случаев приходится разгребать ректору. Иной раз даже жаль бедолагу. Молодой, красивый мужик. Ему бы на балах блистать. Там такая родословная. Король нервно смотрит с портретов в холле Академии. А он за сопляками оплошность убирает и пытается научить их уму-разуму. Рокси, тем не менее, кувшин есть. Вот он. В то же мгновение невидимая сила вырвала вожделенную крынку из моих лап и подняла ее в воздух. Ой, какая прелесть! Напротив меня стояли две особы, Одна светловолосая, похожая на сладкий пряник, покрытый глазурью. Вторая темненькая, скорее всего, имеющая примеси эльфийской крови. По крайней мере, слегка раскосые цвета весенней травы глаза и заостренные немного ушки говорили об этом наверняка. «Надь, погляди, какой хорошенький!» Пряничная подбежала ко мне, схватила на руки, а затем принялась тискать, будто я не кот, а ручная собачка. «Рокси, брось его, может, он грязный блохастый?» Полукровка, осуждающая, поджала губы, глядя, как ее подруга прижимает меня к груди. Еле сдержался, чтоб не высказаться. Блохастый! Да я каждый вечер тайком пробираюсь к реке и плещусь там, пока шерсть не начинает трещать от чистоты. Тоже, кстати, удивительная привычка для кота, который теоретически должен ненавидеть воду. Эх, жаль, не помню ничего до прихода в академию. «Рокси, брось!» «Давай лучше артефакт активируем, пока профессор Леонардо не хватился». Повторила темноволосая, а потом выхватила меня за шкирку из рук блондиночки, на груди которой было, в общем-то, не так уж неприятно, и отбросила в сторону. Я с тихим мявком приземлился на лапы. Была мысль сбежать, но крынка сметаны, которую одна из студенток поставила в стороне, держала крепче поводка. Да и сама ситуация казалась интересной. А стало еще интересней, когда полукровка достала из кармана форменного платья тот самый артефакт. Темно. Красная капля на золотой цепочке. Едва предмет появился в ее руке, меня словно молнией пронзило. Вот такое было ощущение. И самое главное, я опять же не понимал причины подобной реакции. Даже шерсть дыбом встала. Мне точно известно, что мерцает в руке недоученной магички. А вот вспомнить не могу. Судя по всему, артефакт не был безобидным, потому что мне натурально стало страшно. «Стой, дура! Попался, гадина! а говорящий кот?» Первый крик принадлежал мне, второй – поварихе, тётушке Лали, третий – обеим студенткам. И главное, чё разорались-то? Главное, Василиски их не пугают, драконы не пугают, а говорящий кот – чудо чудное, диво дивное. Я же не мог оторвать глаз от красного, похожего на каплю крови кулона, который будто маятник раскачивался на тонкой цепочке в руке полукровки. «Где сметана? И как ты ее, воришка, вытащил?» Вориха с удивительной для своего грузного тела скоростью подскочила ко мне, в одно мгновение ухватила за шкирку, чем вызвало сильное негодование в моей кошачьей душе, совсем обнаглели, лапают все, кому не лень. А потом подняла на уровень глаз, разглядывая мою невозмутимую морду. «Оно... оно разговаривает!» Пряничная блондинка ткнула в мою сторону дрожащим пальцем. «Барышни!» — тетушка Лалли с укором посмотрела на студенток «Шли бы вы на занятия. День на дворе, а вам уже мерещится всякая ерунда». «Но это так. Прежде чем вы спустились по лестнице, оно точно сказала фразу на совершенно понятном человеческом языке». Девица уперлась, решив, видимо, доказать поварихе, что не сошла с ума. Я всячески выворачивался в руке тетушки Лали, пытаясь оказаться передом к темноволосой, которая все так же держала артефакт на виду. Мне уже было не страшно. Нет, ужас пробирал до кончика каждой шерстинки. «Барышни, я бы вам советовала...» Что там хотела сказать повариха, узнать не пришлось. Я сделал очередной неувенчавшийся успехом рывок, а потом просто со всей силы саданул лапой, подержавшей мою шкирку руке. Естественно, предварительно выпустив когти. Женщина вскрикнула и отбросила меня в сторону. На месте удара тут же появились четыре кровавые полосы. Так как столь быстро оказаться на свободе я не ожидал, то куда я кинули, туда и полетел, угодив прямо в темноволосую полукровку. Однако, раз судьба распорядилась подобным образом, тратить время не стал. вскарабкался по платью студентки вверх и прыгнул вперед, впиваясь когтями в рука в платье. Моей целью был все тот же кулон. Не знаю почему, сам не могу объяснить, но я точно знал, его нужно забрать у девиц, которые своим любопытством могли натворить бед». Нати, а как мы помним, звали девицу именно так, в свою очередь начала трясти рукой, будто умалишенная, видимо рассчитывая, что сможет скинуть кота, категорично на это не настроенного Говорю же, не студенты магической академии, а скопящей бездарей. Естественно, я намертво впился когтями в ткань, попутно подбираясь к заветному кулону. А далее все как-то немного вышло из-под контроля. Для начала тетушка Лалли, не желавшая признать поражение перед обычным котом, решительно кинулась к темноволосой – Она явно планировала снова ухватить меня со шкирку. Одновременно пряничная блондинка, не желавшая оставаться в глазах поварихи сумасшедшей, с криком «А ну, говори опять!» подбежала с другой стороны, имея такую же цель. Полукровка просто хотела отодрать от своей конечности бешеного кота, который рвался к висящему на цепочке артефакту. В итоге все участники этой сцены налетели друг на друга, а я, отбиваясь и при этом стараясь не упасть, пару раз вроде бы попал лапой и по блондинке... и и по тетушке Лали, весьма ощутимо поцарапав обеих. Становилось очевидно, с таким количеством женщин мне не справиться, поэтому сделал последний рывок и прыгнул прямо в сторону кулона, вырывая его из руки полукровки. Однако, едва мои лапы коснулись кровавой капли, словно молния ударила, отшвыривая нас друг от друга. Я рухнул на землю, кубарем откатился в сторону и тут же вскочил, выгибая спину с громким шипением. Кулон тоже упал. прямо на плитку, которой вымощен двор. Однако, едва он коснулся ее, взорвался тысячи крохотных осколков, разлетевшихся в стороны с таким ярким светом, что все мы против Холли зажмурились. «Офигеть! Я знала! Знала!» Этот голос прозвучал впервые. Я приоткрыл один глаз и натурально плюхнулся на свой упитанный зад от изумления. В том месте, где артефакт разбился, стояла девушка, грязная, лохматая, в странной, но сильно подранной одежде, будто ее долго возили по земле туда-сюда. «Он существует!» Незнакомка подняла руки вверх и расхохоталась немного безумным смехом. «Мир магии существует! Я знала это!»